Глава четырнадцатая. Это не смешно. Прошло немногим более суток, а меня уже второй раз похищают. Не знаю, что владело мною сильнее, паника или ярость. Ох, как бы я сейчас обрадовалась Митчеллу. Но таких совпадений не бывает. Вряд ли он выйдет погулять в космос. Да и не на чем ему. Кукулькан еще не скоро починят. Я уже чуть не проломила панель управления, пытаясь хоть с кем-то связаться, а со стороны входного шлюза доносился скрежет. Кажется, симулятор действительно пытались вскрыть. При этом попытки перекусить трос, связывающий меня с Айтарос, не прекращались. Какие упорные ребятки. Чем их встречать? Оружия у меня не было. Пытаться спрятаться, глупо, найдут быстро. Мой мозг отказывался поверить, что все бесполезно, и продолжал искать варианты, при этом понимая, что их нет. И тут все же сработала сигнализация. Завопила, оповещая о тревоге. Только непонятно кого. Я и так была в курсе, что дела плохи. Слышит ли это кто-то еще по системе связи? Звук разрезаемого металла прекратился. Неужели захватчики испугались? Глянув на экраны, я поняла, что похитители убегают, а за ними гонятся три челнока Сайтарес. «Изабель, вы в порядке?» Взволнованный голос по громкой связи принадлежал, как ни странно, Митчелу, И тут без него не обошлось. Это уже подозрительно. Да, я жива и хорошо себя чувствую. Кажется, разгерметизации не произошло. Оставайся на месте, дочка. Это уже отец. Сейчас учебный борт втянут обратно на корабль. Да уж, плакали теперь мои практические занятия по навигации. Встречали меня инструктор, отец и Митчелл. А «Вы-то что здесь делаете?» Спросила я его изумленно. «Считайте, что проходил мимо и задержался». Лицо его было серьезным, не следа обычной дурашливости. Технический отсек находится рядом с учебкой, пояснил Оттер, мой инструктор по навигации. Когда неожиданно вырубилась связь с вашим симулятором, я побежала звать на помощь кого-нибудь из техников. И мне встретился господин Карнелл. Вместе мы забили тревогу, вызвали вашего отца и сумели предотвратить похищение. Мышцы моего лица, кажется, онемели от пережитого стресса. «Вы точно не пытались сбежать, моя королева?» — спросил вдруг Митчелл шепотом, пока отец и инструктор обсуждали систему оповещения. «Клоун!» — прошипела я. Зануда! Вернула мне комплимент. Как ни странно, я почувствовала, что могу дышать. Моя грудная клетка, до этого словно перетянутая металлическим обручем, расслабилась. Я улыбнулась и сказала Митчеллу. «Спасибо, это помогло. Мне стало легче». Он одобрительно кивнул. «Так, нужно принять повышенные меры безопасности», — сурово изрек папа. «Извини, милая, но ты теперь под постоянной охраной. Я свяжусь с руководством и запрошу консультацию, как поступить дальше». Ситуация вышла за пределы разумного. Это было очень наглое нападение. «Удалось ли догнать похитителей?» – встрял Карнелл. «Пока не знаю». Папа устал потер лоб. «Ждем, когда вернется группа преследования». «Жаль, что я не в одном из ваших челноков», – посетовал Митчел. «Уж точно от меня бы не сбежали». «Вот самоуверенный какой» хотя он все же в гонке участвовал, пока я не повстречалась на его пути. «Кому же вы перешли дорогу, адмирал Радра?» задумчиво продолжил бывший командор. «Или кто-то решил завоевать вселенную, используя способности вашей дочери?» «Я должен это выяснить. Возможно, нам пришлют следователя. Или кто-то сможет распутать это дело удаленно. Надо будет собрать как можно больше улик». Переговорное устройство на поясе отца замигало. «Включить громкую связь!» – скомандовал он. «Адмирал!» – послышался голос, перемежаясь с треском шипением. «Мы не смогли их догнать. Они включили сверхзвуковую и дымовую завесу. Сбили нас со следа. Продолжать преследование?» Отец с досадой выругался. «Возвращайтесь, а то еще и вас придется искать». Потом он повернулся к Митчеллу. «Вы были правы, Карнел. Жаль, что не получилось отправить вас в погоню за наемниками». «Кажется, отец уже начал доверять бравому командору-гонщику. Что в нем есть такого, располагающего всех?» «Неужели, как сказала Герия, это мифическая харизма?» «Можете располагать мной, адмирал Радра», вежливо ответил на это Митчелл. «Если понадобится, с удовольствием вам помогу. Надеюсь, похитители сюда больше не сунутся. Но спасибо. Инструктор Оттер, вы завершили занятие с моей дочерью?» Оттер спохватился. «Нет, мы не закрепили пройденный материал. Изабель, вы в состоянии пройти в учебный зал и закончить хотя бы теоретическую часть?» Я кивнула. «Распорядок нарушать нельзя». Выходя, оглянулась, поймав на себе задумчивый взгляд Митчелла Карнела. Интересно, что у него сейчас на уме?